Зенон, насколько можно? спросила Алиса с мольбой в голосе. Мы же опоздаем. Не опоздаем, красотуля. Зенон отшвырнула маленькое черное платье, сунула в мундштук сигарету, плюхнулась на кровать. Совсем, блин, нечего надеть, Алиса обвела взглядом царивший в комнате квардак, пожала плечами. Ничего себе нечего надеть! Дюжина вечерних платьев, еще столько же костюмов, горы туфель и босоножек — все это ее эксцентричная подруга притащила с собой в пансионат. «Я должна быть шибательно. Зенон нервно затянулась сигаретой. «Ты сногсшибательно, убежденно сказала Алиса. «Только поторопись. Ну, надень вон то платье!» Она кивнула на дымчато-черное, практически невесомое платье на серебряных бретельках. «Оно тебе очень идет!» Идет. Зенон печально кивнула. Но Борис меня в нем уже видел на 8 марта. Тогда, может, вот это? Алиса взяла в руки что-то шелковое, пурпурно-красное. Это! От возмущения подруга поперхнулась дымом. Оно же цветное, красотуля! А зачем ты тогда его покупала? Зенон пожала смуглыми плечами. «М -м, хотела поэкспериментировать с имиджем. И что? Что-что? Решила, что в моем возрасте поздно менять вкусовые пристрастия. Пожалуй, я остановлюсь вот на этом. Платье было красивым и одновременно эпатажным, как раз в духе Зенон. Ясное дело черное, длиной до щиколоток, наглухо закрытое спереди, но с безумным вырезом сзади. И сама Зенон выглядела в нем просто убийственно. Тонкая, смуглая, хлесткая, смесь пантеры и гремучей змеи. Ну как? «Твой банкир будет сражен на повал». «Хорошо, да? Ну скажи, что хорошо». Зенон сунула ноги в туфли на нереально высоком каблуке и стала еще сантиметров на десять выше. Покрутилась перед зеркалом, спросила озабоченно. «А лопатки не торчат? Хребет не слишком выпирает?» «Вообще-то хребет выпирал, но не сильно, а так, самую малость. В этом была даже некая пикантность». Каким-то непостижимым образом Зенон удавалось превратить в достоинство то, что остальными почиталось за недостаток. «Все очень красиво. Пойдем же!» Алиса посмотрела на часы. Они вышли из коттеджа, помощенной фигурной плиткой дорожки направились к двухэтажному зданию, которое, несмотря на ранний час, было ярко и празднично освещено разноцветными огнями. «Красотуля, сделай колечко попроще!» — прошептала подруга, ослепительно улыбаясь охраннику на входе. Охранник был высок, широкоплеч, по голливудским канонам носил черные очки и маленький микрофончик в ухе. Интересный типаж. Разумеется, с точки зрения Зенон. Охранник равнодушно кивнул в ответ, посмотрел куда-то поверх их голов. Наверное, он относился к редкому типу мужчин, нечувствительных к чарам Зенон. А может, из-за черных голливудских очков недостаточно хорошо рассмотрел эти самые чары? Как бы то ни было, Азенон расстроилась. Улыбку светской львицы трансформировалась в злобный оскал. В движениях, до того плавных и неспешных, появилась нервозность и порывистость. Рука потянулась к сумочке, в которой, Алиса была в этом абсолютно уверена, лежала пачка сигарет. «Зенон, Аличка, ты попроще сделай». Алиса взяла подругу под локоток, увлекла ее к приветственно распахнутым дверям. «Что он себе позволяет, этот мужлан?» Возмущенно прошипела Зенон, косясь в сторону охранника. «Ничего он себе не позволяет, он просто выполняет свою работу. С такой рожей нужно работать выше балой, а не портье». «Зенон, он не портье, он охранник. Он не обязан всем нравиться». Зная взрывной темперамент Зенон, Алиса боялась, что препираться им придется еще очень долго, но ей повезло. Словно из ниоткуда перед ними материализовался грузный лысеющий мужчина в дорогом костюме тройки. Дамы, ну наконец-то! Мужчина припал в страстном поцелуе к смуглому запястью Зенон. Дорогая, а я как раз шел за тобой. Барюсик, что это за пугало стоит у тебя на входе? Спросила Зенон возмущенно, но руку не убрала. Барюсик, Алиса чуть заметно усмехнулась. «Вот он, оказывается, какой, Борис Иванович Ремезов. С виду обычный смертный, ничего экстраординарного. Интересно, что нашла в нем подруга? Может, влюбилась? Или все из-за денег? Желание получить кредит на выгодных условиях? Нет, это вряд ли. Зенон со всеми своими байфрендами встречалась исключительно по большой любви, а выгода от этой любви просчитывала уже по истечении достаточно длительного срока». «О чем ты, дорогая?» Ремезов завертел головой в поисках заявленного Зенон Пугала. «И о твоем охраннике. Ну, теперь это уже не важно». Отмахнулась та и смачно поцеловала банкира в лысину. Для того, чтобы проделать этот маневр, ей даже не пришлось вставать на цыпочки. Зенон была выше своего избранника на пол головы. «Кстати, познакомься с Алисой, моей лучшей подругой». «Счастлив видеть вас, Алиса!» Оказалось, что у Ремезова улыбка Купидона и острый проницательный взгляд. Мало кто из женщин стоял бы перед такой улыбкой, мало кто из мужчин выдержал бы такой взгляд. «Я тоже очень рада». Алиса улыбнулась. Теперь ей было ясно, что удерживает возле этого человека ветреную Зенон. «Вы позволите?» Ремезов взял их под руки. «Я устрою вам маленький экскурс». «А как же твои гости?» спросила Зенон. «Ты не будешь встречать их на пороге?» «Самые дорогие гости уже здесь». Банкир посмотрел на Зенон с обожанием, еще раз улыбнулся Алисе. «Дамы, вы очаровательны. Смею ли я надеяться на ваше общество этим вечером?» «Смеешь, смеешь», — великодушно пообещала Зенон. «Мы с Алисой от тебя не отстанем». Реми захвоздел глаза к потолку, сказал доверительным шепотом. «Я счастливейший из смертных». «Но мы не бескорыстны», — сказала Зенон с хитрой улыбкой. «Дорогая, а разве женщины могут быть бескорыстны?» Банкир удивленно нахмурился. «Хорошо, что ты это понимаешь». Поверх его головы Зенон подмигнула Алисе. «Вот за это я тебя и люблю». «А я люблю тебя за искренность, моя пантера». Ремезов довольно усмехнулся. «Ну, что тебе от меня нужно?» «Не мне, а нам», — поправила его Зенон. «Борис, нам нужен кредит». «Кредит!» — он разочарованно вздохнул. «Только и всего, а я уже приготовился доставать луну с неба». «Луну пока не надо, но над этим я подумаю, а ты подумай насчет кредита». «Что тут думать?» — банкир развел руками. «Дам я вам кредит». «Но ну, ты же не спросил, о какой сумме идет речь?» Зенон выглядела ошарашенной. «Ну, во-первых, ты мне об этом непременно сообщишь, а во-вторых, насколько я понял, ты же не просишь деньги в подарок, ты просишь их в долг, а кредит — это отнюдь не убыточная затея, во всяком случае, для меня. Так что, дамы, я готов пойти вам навстречу, но только при одном условии». Голос Ремезова неожиданно стал серьезным. «Все, что угодно, дорогой», — с придыханием сказала Зенон. Выглядела она при этом не как бизнес-леди, а как легкомысленная дурочка, выпрашивающая у папика очередную безделушку. Впрочем, речь шла отнюдь не о безделушке, речь шла о миллионах долларов. От волнения у Алисы заломило в висках. «Ну разве так решаются серьезные дела? А что, если Ремезов не до конца понимает, какая сумма им нужна? Может быть, все-таки стоит ему сказать?» Она уже открыла был рот, но банкир ее опередил, снежным укором посмотрев на Зенон. Сказал с грустью. Дорогая, все, что угодно, это слишком много, даже для такого взыскательного мужчины, как я. На данном этапе я готов довольствоваться малым, твоим обещанием забыть на этот вечер о делах. Сегодня я хочу наслаждаться жизнью и вашим очаровательным обществом, а о бизнесе мы поговорим завтра. Скажем, в обед, когда вернемся с небес на грешную землю. «Видите ли, я не люблю смешивать приятное с полезным». Он виновато улыбнулся. «Борис, ты, как всегда, прав», — сказал Эзенон с чувством. «Как говаривал один небезызвестный политик, котлеты отдельно, мухи отдельно». Она еще и в политике разбирается. Улыбка Ремезова стала такой искренней, что никто не посмел бы его заподозрить в иронии или, не дай бог, в сарказме. Даже Алиса, которая, в принципе, была на стороже. На подступах к ресторану их перехватил Виктор. Выглядел он как заправский денди, но вид при этом имел совершенно несчастный. «Вик, ты сегодня без дамы?» Ехидно поинтересовалась Даша, целуя брата в щеку. «Как видишь», — буркнул тот. «А что ж твоя последняя неземная любовь?» С участием спросил Клим. «Ну, та, рыженькая, Лена, кажется». Виктор поморщился, посмотрел на него с укором. «Эта рыженькая была не последняя, а предпоследняя, чтоб ты знал», — сказал он ворчливо. «Ну и извини», — Клим развел руками. «У тебя такая бурная личная жизнь, что я не успеваю отслеживать происходящие в ней изменения. «Ничего удивительного», — Виктор кисло улыбнулся. «Как выяснилось, я и сам не успеваю этого делать. Моя последняя неземная любовь самопровозгласила себя бывшей неземной любовью и улетела в Майами с каким-то козлом». «Даже поставить меня в известность забыла. Представляете?» Даша насмешливо фыркнула. Наверное, из чувства женской солидарности с несостоявшейся неземной любовью брата. Клим сочувственно покивал головой. «Впереди такое мероприятие, а я один, как перст, один». Продолжал убиваться Виктор. «Так это же просто замечательно». Клим покосился навмиг на сторожившуюся Дашу, продолжил. «Чует мое сердце на этом, как ты изволил выразиться, мероприятие, найдется уйма молодых, привлекательных, а главное, совершенно свободных барышень. А ты, как перст, один». Даша больно ткнула спутника локтем в бок. Зато Виктор просиял, разве что целоваться не полез от избытка чувств. Пришлось наградить его строгим взглядом, дать понять, что для телячьих нежностей ни не время и не место. В ресторане было многолюдно. Найти виновника торжества в этой пестрой толпе оказалось непросто. Клим уже начал было подумывать, что Ремезов, наплевав на этикет и гостеприимство, решил проигнорировать собственный юбилей, когда, наконец, увидел его невдалеке от импровизированной сцены, на которой наигрывал что-то сентиментальное струнный оркестр. Ремезов был не один, а в обществе двух дам. На таком расстоянии понять, хорошенькие они или не очень, было затруднительно. Но если брать за аксиому утверждение друга Виктора, что красивая женщина красива во всем, то как минимум одна из двух должна быть чертовски привлекательна. Не та худющая дылда в ужасном платье, больше подходящем для секс-вечеринки, чем для честного неуважаемого человека, а вторая. Миниатюрная изящная, как японская статуэтка, с отливающими синевой черными волосами, в платье цвета слоновой кости, с невесомо дымчатым палантином на обнаженных плечах. Вот она какая, загадочная любовница Ремезова. Нет сомнений, что это именно она. В противном случае Борис Иванович не стал бы с такой нежностью обнимать ее за осенную талию и шептать на ушко милой глупости. А она не стала бы смеяться так звонко и заразительно. Так смеются только слыша милой глупости. Ну, или, может быть, в ответ на маленькие, не слишком фривольные пошлости. Климо усмехнулся, А Ремезов, оказывается, тот еще жук. Ишь, каким экзотическим эскортом обзавелся затейник. Дилда в своем инфернальном наряде сойдет за черта, а красотка в белом уж точно немногим отличается от ангела. И под мерцающим палантином у нее наверняка спрятаны крылья. И прячет она их не потому, что крылья — это некрасиво, а просто чтобы не смущать почтенную публику. «Нашел!» — радостно сообщил Виктор. «Что ты нашел?» Клим недовольно нахмурился. Расставаться с фантазиями о прекрасной незнакомке не хотелось. «Ни что, а кого?» — уточнил друг. «Я нашел женщину, способную скрасить мое одиночество». «Так быстро?» — саркастически усмехнулась Даша. Ну и где это счастливится? благосклонно поинтересовался Клим. Да вон же она, неужели не ясно? Клим проследил за взглядом друга и раздраженно потер подбородок. Оказывается, ангел, замаскированную подземную женщину, заинтриговал не его одного. Замечательно, у тебя хороший вкус, друг мой Виктор, сказал он с легкой досадой. Скажи, а тебя не смущает тот факт, что дама не одна и что, по всей вероятности, на нее имеет виды сам господин Ремезов? «Ремезов?» Виктор беззаботно махнул рукой. «Ну что же, придется вызвать его на дуэль, убить в честном поединке, а даму через седло, как боевой трофей?» Он мечтательно улыбнулся. «Мальчики, а вы не думали, что ваша красавица при ближайшем рассмотрении может оказаться самой настоящей уродиной?» Вмешалась в разговор Даша. «Женщина с такими пропорциями не может быть дурнушкой», озвучил свое убеждение Виктор. Даша хмыкнула, А Клим согласно закивал и сказал чуть более нетерпеливо, чем следовало бы. «Ну, давайте же подойдем и познакомимся». «Да, заодно рассмотрим мою избранницу вблизи». это было излишне самоуверенным, и Климу оно почему-то не понравилось. Несколько секунд пришлось потратить на борьбу с поднявшим голову раздражением. Собственно говоря, ему-то что за дело до да прекрасной незнакомки. Мало, что ли, в его жизни было этих самых прекрасных незнакомок. Да хоть пруд пруди. И при ближайшем рассмотрении все они оказывались не такими уж и прекрасными. У каждой находился какой-нибудь изъян. Так что вдруг Виктор, возможно, зря торопится. Клим не ошибся. У прекрасной незнакомки был изъян и очень существенный. На поверку она оказалась никакой не незнакомкой, а очень даже наоборот. Старой знакомой. Можно сказать, до более знакомой. Разумеется, девчонка изменилась. Контактные линзы вместо уродливых очков, роскошное платье вместо полиссированной юбки, жемчужное колье вместо простенького нательного крестика. Осанка королевы, аристократический наклон головы. Но это все благоприобретенное, наносное. Суть осталась прежней. Под маской ангела скрывалась вероломная дрянь. Уж он-то знает. И специализацию она решила не менять. Просто дичь у нее теперь покрупнее. Сам Ремезов в сердечных друзьях. Интересно, на сей раз обошлось без шантажа? Или у бедного Бориса Ивановича все самое пикантное еще впереди? Даша ее тоже узнала, пусть не так быстро, как он, но все-таки. Напряглась, больно впилась ногтями в его запястье. Господи, а она-то почему нервничает? Это ж не ее развели на 20 тысяч баксов. До сих пор вспоминать противно. А вот Виктор их общую знакомую не узнал, рассыпался в комплиментах, целовал пальчики. Даже присутствие Ремезова его не остановило, так проняло бедолагу. Наверное, Клим еще долго таращился бы на эту дрянь, если бы не хозяин торжества. Ремезов поздоровался с Виктором, галантно поклонился Даше, поотечески обнял Клима. — Рад, очень рад тебя видеть, мальчик. Хорошо, что не забываешь старика. Усилием воли Клим взял себя в руки, широко улыбнулся. «Да что вы такое говорите, Борис Иванович? Какие ваши годы? Да нам с Виктором за вами не угнаться!» Ремезов добродушно рассмеялся, похлопал Клима по плечу. «Это смотря как бегать, мальчик. Если от инфаркта, то, пожалуй, я вас обгоню. А если за девочками?» Он развел руками, потом посмотрел на своих спутниц, добавил «виновато». Эх, иловая башка, совсем забыла о правилах приличия. Знакомьтесь, молодые люди, это Зенон Минаева. Дылда едва заметно кивнула Даша, приветливо улыбнулась Виктору, полоснула Клима насмешливо презрительным взглядом. Это с чего бы? Алиса Волкова, Ремезов расплылся в улыбке. Прошу любить и жаловать. Не любить, не жаловать эту стерву не хотелось, а хотелось придушить ее прямо сейчас, на глазах у почтенной публики. Странное желание, столько лет прошло, а он до сих пор так реагирует. Мы вообще-то знакомы. Алиса Волкова повела плечом, царственным жестом поправила палантин, холодно кивнула всем троим сразу. — Алиса Волкова? — Виктор нахмурился. — Что-то не припомню. Такую красавицу я бы ни за что не забыл. — Неудивительно, Вик, Али с тех пор сильно изменилась. В голосе Даши звенел Булат. Мы с ней учились на подготовительных курсах в эн -Язе. Помнишь? Кажется, она так и не поступила в институт. Да, все верно. Алиса ничуть не смутилась. Я решила, что знание иностранных языков — это скорее хобби, чем профессия, и остановила свой выбор на экономическом факультете МГУ. Хватка даша стала еще сильнее. Клим поморщился, едва устоял перед желанием убрать руку. «Аля?» Виктор по инерции продолжал улыбаться. «Так вы...» «Да, это она», — перебил друга Клим. «Чем занимаетесь, госпожа Волкова?» Его вопрос звучал вполне нейтрально. Скепсис в нем могла расслышать лишь та, кому он был адресован. На долю секунды она растерялась, и Клим возликовал, обнаружив брешь в ее броне. «Алиса и Зенон — хозяйки фирмы «Ализи», — с непонятной гордостью в голосе сообщил Ремезов. «Это сеть мультибрендовых бутиков». «Милая дама», — он обернулся к Даше, — «обязательно должна знать». «Что-то не припомню». Даша небрежно пожала плечами. Я предпочитаю одеваться в Европе. Или, на худой конец, в центральных магазинах». «Да что вы говорите, дорогуша?» Долговязая подружка Алисы Волковой обнажила острые зубы в подобии улыбки. «Вот с центром у нас как раз не увязочка вышла. Но рублевки есть, а в центре нет. Но мы этот вопрос уже решаем». Она подмигнула Ремезову. «Правда, Борис Иванович?» «Зенон, можешь считать, что вы этот вопрос уже решили. Скоро весь Кутузовский проспект будет у ваших ног». «Кутузовский проспект?» Вышел, наконец, из затянувшегося ступора Виктор. «А что, там сдаются в аренду свободные площади?» «Не сдаются, а продаются», — уточнил Ремезов. «Место просто шикарное, как раз для нового бутика «Ализи». «Или для главного офиса моей компании». Неожиданно подумал Клим и бросил предостерегающий взгляд на Виктора. Тот едва заметно кивнул. При кажущемся легкомыслие Виктор был очень умным мужиком и к тому же понимал его с полувзгляда. Беседу, тягостную для всех, кроме Ремезова, прервала подошедшая пожилая пара. Хозяин торжества переключился на новых гостей, и Клим с друзьями отошли в сторону. «Не может быть!» — прошептал Виктор. «Неужели это она?» «Она самая!» Даша бросила быстрый взгляд на Клима. «Похоже, ей снова повезло. Удалось попасть в такую крутую тусовку». «Насколько я понял, ей повезло гораздо больше», — сухо сказал Клим. «Да, ей кто-то отстегнул бабки на пластическую операцию дорогие шмотки». Даша возмущенно фыркнула. «Нет, сестричка», — Виктор покачал головой. И кто кто-то подарил нехилую фирмочку». Неужели ты и в самом деле ничего не слышала о Болизии? Моя бывшая только в этих магазинах и одевалась. От воспоминания своей бывшей он заметно погрустнел. Интересно, откуда у нее такие деньжище? раздраженно спросила Даша. Тут как раз все ясно, усмехнулся Клим. Ремезов. Что Ремезов? Хором спросили Даша и Виктор. Деньги ей дал Ремезов, и, как я понимаю, собирается дать еще. За какие такие заслуги? Даша нервно дернула плечом. «Виктор, а как, кстати, у нас обстоят дела с помещением на Кутузовском?» Клим проигнорировал Дашин вопрос, посмотрел на друга. «А никак не обстоят?» Виктор удивленно приподнял брови. «Ты же сам заявлял, что головной офис на Кутузовском — это непозволительная роскошь и пустая трата денег». «Я передумал», — сказал Клим и поморщился. «Передумал?» — Виктор длинно присвистнул. «А с чего бы вдруг?» «Уж не из-за «потом», — оборвал его Клим. «Мы обсудим этот вопрос завтра». «Завтра, так завтра», — покладисто согласился друг. Но все все-таки интересно». «Что тебе интересно, Вик?» — вмешалась в их тихий разговор Даша. «Да так», — отмахнулся тот. «У Клима есть кое-какие идеи по расширению бизнеса. Не бери в голову». И «Вы обсуждаете свои бизнес-планы на вечеринке?» Даша перевела полный подозрение взгляд с брата на Клима. «Ты же знаешь, какой я трудоголик!» Клим виновато пожал плечами. «Неисправимый трудоголик!» — проворчала она и отвернулась. «Расслабься, красотуля!» — шепнула Зенон, как только Ремезов отвлекся на других гостей. «Что он здесь делает?» От переполняющего душу гнева Алисе было больно дышать. «Странный вопрос, красотуля!» Зенон окинула ее изумленным взглядом. «Ремезов? Банкир?» «Панкратов, насколько я помню, тоже. Нет ничего удивительного в том, что они знакомы». «Ты знала?» спросила Алиса. «Знала, что он здесь будет?» «Ничего я не знала, но рано или поздно вы должны были встретиться. Вы ж теперь одного поля ягодки». «Мы разного поля ягодки!» выпалила Алиса. «Хорошо, разные ягодки, разные поля». Зенон не обиделась на ее резкость. Но ведь социальный статус у вас теперь одинаковый, и круг общения, стал быть, тоже один. Я просто диву даюсь, что вы встретились только сейчас. Москва — такой маленький городишка. Зенон, хватит. Алиса зябко поёжилась, поплотнее запахнула палантин. Ты же прекрасно знаешь, что я не хочу встречаться с этим уродом ни сейчас, ни через сто лет. Ничего я не знаю, — возмутилась подруга. А с чего я должна знать? Десять лет ты молчала, не сказала о Панкратове ни слова. «Я вообще думала, что ты его забыла». «Как видишь, не забыла». Алиса украдкой бросила взгляд на стоявшую в сторонке троицу. Панкратов что-то горячо обсуждал с Виктором, Даша топталась рядом, выражение лица у нее было обиженно оскорбленным. «Да уж вижу, чая не слепая», — вздохнула Зенон. «Главное, чтобы он не заметил». «Что не заметил?» — всполошилась Алиса. «Ну, не знаю», — Зенон пожала плечами чтобы не заметил, что он для тебя до сих пор как кость в горле». «Никакая он не кость, он тряпка». Можно, конечно, и так сказать, только тряпка красная». «Почему красная?» «Красотуля, ну ты даешь!» — рассмеялась Зенон. «Это ж почти афоризм, как красная тряпка для быка. Теперь поняла?» Алиса молча кивнула. С доводами подруги невозможно было не согласиться. Не важно, как именно действовал на нее Клим Панкратов, важно, как она на это реагировала. А реагировала она, как 17-летняя дурочка. Еще счастье, что в обморок не бухнулась от неожиданности, а ведь могла. В первое мгновение, когда она увидела перед собой его самодовольную рожу, ее сердце перестало биться, замерло, затаилось. Если бы не поддержка Зенон и Ремезова, ей было бы очень нелегко. А так Ремезов разбавил страсти светской болтовней, а Зенон нейтрализовала Дашу. Даша. Почему она вела себя так пренебрежительно и агрессивно? Старалась унизить Алису и выбить ее из седла? Из-за Панкратова? Они же пришли вместе, может быть, они встречаются? Или того хуже, женаты? Впрочем, почему того хуже? Панкратов вполне заслужил в жены такую стерву, как Даша. Изумительный альянс, просто идеальный, негодяй и интриганка. Будет что вспомнить на старости лет. Оптимизма эти мысли Алисе не прибавили, зато помогли мобилизоваться. Это из-за фактора внезапности она когда-то давно, 10 лет назад, так растерялась, а сейчас ее голыми руками не возьмешь. Предупрежден, значит вооружен. Впрочем, никаких боевых действий она вести не собирается. Панкратов в ее жизни — пустое место. Не виделись десять лет, и даст бог еще двадцать не увидится. Вот только сегодняшний день пережить, а завтра все вернется в наеженную колею. Завтра предстоит серьезный разговор с Ремезовым, и ей просто некогда будет думать о всяких бесчестных типах. Она не удержалась, обернулась и... напоролась на взгляд Панкратова. Он смотрел на нее сосредоточенно удивленно. Так маленькие дети в зоопарке смотрят на незнакомых диковинных зверей. Хорошее сравнение, ничего не скажешь. Он, значит, маленький ребенок, а она диковинная зверушка. Ну уж нет, она Алиса Волкова, и она никому не позволит так на себя смотреть. Алиса улыбнулась. На конкурсе презрительных улыбок она наверняка заняла бы первое место. Ее улыбка была красноречивее всяких слов. Ее улыбка проняла даже такого мерзавца, как Калимпанкратов. Панкратов. От ее улыбки шампанское в его бокале превратилось в лед. И неважно, что в ответ Панкратов кивнул ей высокомерно и пренебрежительно оцелютовал обледеневшим бокалом. Уж она-то знает, что его проняло. Она десять лет оттачивала такие вот улыбки, доводила их до совершенства. Наверное, подсознательно готовилась к этой встрече. — Красотуля, уймись! — раздался над ее ухом голос Зенон. Этого несчастного от напряжения сейчас пар из ушей пойдет. Алиса обернулась. Подруга стояла рядом, но на нее не смотрела. Она смотрела на Панкратова и тоже улыбалась. Эта улыбка называлась «А не пошел бы ты, мальчик», и по силе воздействия вполне могла поспорить с Алисиной. Единственное, чего не хватало Зенон, — это острая личная заинтересованность. Просто неприязнью нужного эффекта не добиться. Эта стерва ему улыбнулась. Черт побери, что это была за улыбка. Так могут улыбаться друг другу только враги, злейшие, давние, почти породнившиеся в этой своей вражде. Или бывшие любовники, расставшиеся на самом пике романтических отношений, недогоревшие, недолюбившие. Ну, вряд ли их прошлые отношения можно назвать романтическими. Разве что уж с очень большой натяжкой. Только если отбросить ее тогдашнюю финансовую заинтересованность и его малодушие. Клим солютовал ей бокалом, пригубил шампанское, поморщился. Шампанское было ледяным и отдавало горечью. Пожадничал господин Ремезов, сэкономил на напитках. А к его старинной подружке тем временем присоединилась долговязая Мымра. Теперь они гипнотизировали его на пару. Мымра скалила острые зубы и что-то шептала Алисе. Косточки его перемывала. Что же еще? А потом эти две гюрзы как-то в раз утратили к нему интерес, синхронно отвернулись. И Клим вздохнул с облегчением. «Это же надо какая дрянь!» Улыбается ему, настроение портит. Но ну, «Ничего, пусть развлекается. Как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним». Вечер шел по накатанной колее. Гости сначала вели себя чинно и с достоинством, заботились о собственном ринаме, но под действием алкоголя постепенно расслабились, некоторые настолько, что забыли, ради чего собрались. В общем, все как обычно. в и вечеринки мало чем отличались от обычных застолей. Во всяком случае, Климу всегда так казалось. Он тоже решил расслабиться и даже преуспел на этой ниве. Зря он наговаривал на Ремезова, напитки у того были отменными. Один только коньяк двадцатилетней выдержки чего стоил а шампанское испортилось от взгляда этой маленькой Мегеры. Она его сглазила. Мегера тоже расслабилась, отрывалась по полной. Клима всюду преследовала ее смех, даже в мужском туалете. Надо, видно, завязывать с коньяком двадцатилетней выдержки. А еще она танцевала, сначала сияющим ремезовым, потом с какими-то сомнительными типами, и на Клима больше не смотрела. Ни разу не взглянула, словно она не человек, а вовсе пустое место. Стерва. Но не это самое ужасное. Самое ужасное, что с каждой минутой она казалась ему все более и более привлекательной. Настолько привлекательной, что захотелось проверить, как там поживает впадинка в основании шеи и клеймо в виде трелистника на пояснице. Надо же, столько времени прошло, а он до сих пор, оказывается, помнит все эти интимные подробности. Странная штука память. Даша, весь вечер следившая задним днем безотрывно, наконец утратила бдительность, отправилась попудрить носик, и Клим начал действовать. Он ничего не планировал заранее, все получилось само собой, экспромтом. Мингера танцевала с каким-то заморошем, больше похожим на официанта, чем на гостя. Клим подкрался сзади, деликатно похлопал замороше по плечу. — Позвольте похитить вашу даму. Кавалер хотел было возразить, но встретился с Климом взглядом и поспешно ретировался с танцпола. Алиса тоже хотела уйти, но Клим не дал ей такой возможности. Обхватил за талию, закружил в танце. «Что ты себе позволяешь?» Она предприняла попытку вырваться из его объятий, но попытка эта выглядела не слишком убедительно, и Клим посчитал ее кокетством. «Расслабься», — усмехнулся он. «Мы не делаем ничего предосудительного. Мы просто потанцуем и разойдемся с миром». В ее глазах полыхнуло адское пламя, и Клим понял, «Разойтись с миром им не удастся никогда». Маленькая гарпия Алиса Волкова вышла на тропу войны. И как он мог спутать ее с ангелом? «Я не хочу танцевать», — зашипела она. «Не хочешь танцевать в принципе, или не хочешь танцевать именно со мной?» Ее ладонь была горячей и чуть влажной. Неужели волнуется? Не хочу танцевать с тобой. Какая жалость! Клим сочувственно покачал головой, усилил хватку. Ну, ты уж потерпи. Ее платье было сшито из очень интересной ткани, прохладной и гладкой на ощупь. Из-за этого рука Клима все время соскальзывала стали, и это заставляло его партнершу нервничать еще сильнее. Если бы вокруг не было столько народу, она, наверное, закатила бы ему пощечину, а так терпела. Нервно дергалась и шипела, как рассерженная кошка, но терпела. Как она жила все эти десять лет? Где ее черти носили? Ведь пообтесалась, покрылась позолотой. Даже представить трудно, что когда-то эта светская львица выглядела серой мышью. Прогресс на лицо. «Так ты занялась торговлей?» Спросил он пренебрежительно, намекая на неблаговидность ее занятия. «Что-то вроде того», — буркнула она. «И как?» «Он одобряет такое занятие?» «Ты о ком?» «О твоем благодетели». «Благодетели?» Она удивленно выгнула бровь. «О Ремезове?» Уточнил Клим. Мгновение она молчала, а потом кивнула. «Не только одобряет, но и принимает активное участие». «Финансовое участие?» «Разумеется, Борис Иванович ведь банкир». «А ты до сих пор специализируешься на банкирах?» спросил Клим язвительно. «А ты до сих пор не научился вести себя с дамами?» — парировала она. «Панкратов, убери руку с моей задницы». «С дамами?» — усмехнулся Клим, но руку все-таки убрал. «Это ты о себе?» — пошел к черту. Ему в грудь уперлись острые локти. «Драная ты кошка», — сказал Клим почти ласково. «Твоими стараниями, господин банкир». Она улыбнулась ангельской улыбкой и посмотрела так, что весь хмель моментально выветрился у него из головы. Идея пригласить эту герузу на танец уже не казалась такой замечательной. Что-то подсказывало Климу, что она запросто может наплевать на приличие и закатить скандал прямо сейчас. А нужен ли ему скандал? Танец закончился, Клим привлек Алису к себе и сказал с угрозой в голосе. «Будет лучше, если ты больше не станешь вертеться у меня под ногами, госпожа-торгашка!» Она дернула плечом, высвобождаясь из его объятий, поправила с полуше из плеч палантин, сказала с сарказмом. «Не волнуйся, мелкие банковские клерки больше не входят в сферу моих интересов». «Мелкие банковские клерки? Это кого она имеет в виду? Его, хозяина целой банковской империи, сучка!» резвишься климушка послышался за спиной звенящий от ярости голос даша вцепилась в его руку холодными пальцами ну и как она тебе это базарная торговка кли устало вздохнул взял дашу под руку увлек к столику туда где имелся коньяк двадцатилетней выдержки сказал ты куда-то пропала а я скучал меня не было только десять минут а ты уже спелся с этой дрянью «Вообще-то я не спелся, а станцевался», — уточнил он, с вожделением глядя на бутылку. «Ну и как? Тебе понравилось?» Даша усела из-за стол, а раздраженно забарабанила пальцами по столешнице. «Не очень». Клима прокинул в себя рюмку. Она оттоптала мне все ноги. «Так зачем же ты с ней танцевал?» Даша и не думала успокаиваться. «Не смог отказать даме», — соврал он просто за тем, чтобы прекратить препирательство. «Это она тебя пригласила?» «Да». Он кивнул с видом невинного Агнца. «И что дальше?» «Ничего дальше. Потанцевали, разошлись. Не понимаю, почему ты кипятишься. Хочешь, я и с тобой потанцую?» «Спасибо, как-нибудь обойдусь». Даша отобрала у него рюмку, плеснула себе книгу выпила залпом, брызгливо поморщилась. Надо было послать этого урода сразу, в первую же секунду. Нельзя было идти у него на поводу. Дура. Нет, дважды дура. Первый раз, когда согласилась с ним потанцевать. Второй, когда посмела надеяться, что за десять лет он мог измениться. А он и изменился. Только в худшую сторону. Надменный, спесивый банкиришка. Неотесанный мужлан. Как он с ней разговаривал? Как он вообще посмел с ней разговаривать? Ну, какой счет? Спросила Зенон. Что? Я спрашиваю, кто кого нокаутировал? «Слишком много народу было вокруг», — с досадой сказала Алиса. «Будь я хуже воспитана, господин Панкратов ушел бы с ринга с расцарапанной мордой». «С ринга обычно уходят с разбитой мордой, а не с расцарапанной», — уточнила Зенон. Алиса ничего не ответила, лишь раздраженно дернула плечом. «Значит, боевая ничья», — заключила подруга. «Что он сказал, от чего ты так завелась?» «Он обозвал меня драной кошкой». Шепотом сообщила ей Алиса. «Может, он просто хотел сделать тебе комплимент? Мужчины вообще неравнодушны к семейству кошачьих. Вот, к примеру, мой Ремезов». «Твой Ремезов называет тебя пантерой, а не драной кошкой», сказала Алиса язвительно. «Мне кажется, есть разница». Мужской взгляд на некоторые вещи иногда очень сильно отличается от женского. Иногда их сильно возбуждают всякие грязные словечки. «Чушь!» Алиса решительно встала из-за стола. «Ты куда?» В туалет!» В предбаннике дамской комнаты оказалось тихо и уютно. Воздух был свеж и благоухал фиалками. Красота. «Хоть возьми и останься в этом райском местечке до конца банкета!» Алиса открыла кран, сунула руки под струю ледяной воды. «Ибо сейчас не только руки вымыть, ибо сейчас целиком душ принять!» «Чтобы избавиться от назойливого панкратовского парфюма, смыть его дурную энергетику!» Дверь тихо отворилась, Алиса не стала оборачиваться, сосредоточилась на приятном покалывании в кончиках пальцев. Что тебе от него нужно? Послышался знакомый голос. В зеркале отразилось искаженное яростью лицо Даши. Ты о ком? спросила Алиса, не оборачиваясь. Я о Климе. Ты специально сюда приперлась. Хочешь увести его у меня? Алиса усмехнулась. Значит, ее догадка была верна, и эти двое в самом деле встречаются. Меня пригласил Ремезов, — сказала она холодно. О том, что тут будете вы с Панкратовым, я и не имела понятия. Не ври, ты специально все подстроила. Я знаю, что ты за штучка. И что же я за штучка? Алиса улыбнулась Дашиному отражению. Ты — содержанка! Скачешь из одной койки в другую, ищешь подходящего мужика. Уже нашла, — сказала она резко и закрыла воду. Ты не посмеешь! Даша задохнулась от возмущения. Я уже посмела. Десять лет назад. Ты забыла? Она ушла, а Даша так и осталась стоять с открытым ртом. Похоже, господину-банкиру предстоит нелегкая ночь. Ему придется теперь усмирять свою невмеру ревнивую подружку, доказывать, что он не верблюд. Счет один-ноль в ее пользу. Ночка выдалась просто кошмарной. Даша точно с цепи сорвалась, устроила скандал. И главное, из-за чего? Из-за какого-то невинного танца. Если бы Клим не был таким уставшим, если бы в его организме не бродило пол-литра коньяка, 20 летней выдержки, он ни за что не стал бы участвовать в этом спектакле. Он сел бы за руль и свалил в Москву. Подальше от беснующейся Дашки, подальше от воспоминаний об Олесе Волковой. Сегодня придется потерпеть, а утром он обязательно проведет с Дашей разъяснительную беседу. Напомнит об их недавнем разговоре. Он свободный мужчина. Был, есть и будет. Он не позволит бабам отравлять свою жизнь. Даша угомонилась только часам к пяти. Не раздеваясь, плюхнулась на кровать рядом с Климом, отвернулась к стене. Ее роскошное платье тускло мерцало в предрассветных сумерках, но никаких особых желаний у Клима оно больше не вызывало. «Красивая вещь. Зачем же ее рвать?»